Глава 11 -ая. Незваный гость или... и прочие сюрпризы. «Рысик, прекрати!» — я отпихивала наглого кота, который, почуяв сырую магию, пёр тараном. «Да я тебе магию дам, но позже! Ты вчера обещала и забыла!» Ведьмочка, сидевшая рядом, захихикала. «К слову, Ритана стала моим помощником месяц назад». Она вместе с младшей сестрёнкой Атаной живёт у госпожи Бертис. Судя по тому, что я видела, новой хранительницей Ладорга станет именно она. Пока ещё юная, но уже столько прошедшая, испытавшая. Маленькая, черноглазая Атана. Наш разговор с госпожой Бертис был долгим, а, откровенно говоря, многое я бы знать не хотела. Совсем. В Ковине ведьм, и правда завелась крыс занимающая очень высокое положение. И в ситуации Ританы шантажа, угроз и страха оказались многие ведьмы, а кто-то и вовсе сгинул, словно его никогда и не существовало. Такая участь была заготовленной от Ани, если бы её старшая сестра не пошла наперекор куратору, подчиняющийся той самой крысе. Увы, имён мне всё-таки не назвали. А именно не принесла редкое ценное растение в лавку госпожи Бертис. Сделала Ритана это намеренно, Ничего она продавать не собиралась, ей нужна была помощь. А как её попросить, так чтобы наверняка она не знала. Не было уверенности, что хранительница Ладрога не знает о происходящих пропажах ведьм. Ведь целыми семьями пропадали. И в том, что Ритану защитят и не отдадут на суд Ковину, тоже не предполагала. А в итоге госпожа Бертис отстояла её. И дар отнять не позволила. В свой дом всех ведьмочек пришедших продавать слезу дракона, поселила. Под надёжную защиту, да только и не предполагала ни Ритана, ни сама госпожа Бертис, что чернявая ведьмочка и подруга Юлис действовала заодно с куратором, той самой ведьмой, что подчинялась крысе Исковина. Была соглядатаем в стране ведьмучениц Именно она и уговорила остальных сбежать на праздник. Уж какие там она аргумент проводила, не знаю». Но госпожа Бертис сказала, что пару амулетов на внушение у неё имелись. это правда. Ритана не могла не понимать, что дом госпожи Бертис — её надёжная плота защита. В общем, скоро ведьминские поселения придеют. Уже начали. Не громко на всё королевство, но... Мне о том известно. Полагаю, именно в такие рейды и был заслан Адман наравне с другими боевыми драконами. Проверять схроны тёмных магов сговорившихся с ведьмами, и выкорчевывать заразу. Почему вообще так произошло? А тут уже всё просто. Любимый у той самой ведьмы был тёмным магом. Он желал лишить господства драконов и выйти, наконец, из тени, чему и способствовала ведьма. Долго они готовились, силы копили, людей одарённых воровали, у кого магию отнимали сразу, кого батарейкой использовали, кого артефакты делать заставляли, кого, как ведьм, выращивать ценные ингредиенты. Почти столетия сеть свою налаживали, готовились к ударам по драконам даже в храмах. Увы, головы полетят, и там помощники тёмных обнаружились. Долго ещё чистка идти будет, долго. Уже лепнянка в разгаре. А от Адмана ни слуху, ни духу. Да и столицы новости невесёлые приходят. Примечание. Лепнянка. Месяц июль. Конец примечания. Ладно, приходили, пока я не попросила госпожу Бертис заслон поставить, чтобы мне никакие весточки не долетали. Злая я была наива, а под руку у меня, по сути, никогда и не водилась. С вышкой общих дел вести не хотелось, мне их академических предложений и даром не надо. И за горы зла-то не возьмусь. И в столицу я возвращаться тоже не хочу. Как и планировала, обоснуюсь в Ладарге, Госпожа Бертис никуда не гнала, а когда запреты на магию мне совсем сняли, я у неё подрабатывала батарейкой, за что, к слову, нормальные деньги получала и откладывала уже на свой собственный дом. Потому что ни наим даримы, ни моё и её проживание, ни наше питание мне оплачивать не приходилось. Какое там, даже безделушки, лента до да платья нам всем госпожа Бертис оплачивала. Просто приглашала швей на дом. А уж когда тут ведьмочки появились, всем стало не до скуки. А Тане всего 10 лет, однако полуголодное существование сказалось. На вид она гораздо мельче, но энергии в ней столько, что, кажется, будто по дому носится табун ведьмочек, только успеваешь что шалости за ней убирать. Забрала обеих госпожа Бертис под свою опеку. Нет у них ни отца, ни матери, погибли. Иногда у меня складывалось впечатление, что удочерила она не только ведьмочек, но и меня. Позже Ритана в школу ведьм вернётся. Уже очищенную от всех подпевал предательницы По осени. А Атана останется здесь. Будет личной ученицей госпожи Бертис. И вроде совсем не скучно нам и занятым и так, что иногда караул кричит, Ритана и кричит, на ней работа в лавке. Ко мне она помощницей в свободное время приходит. А всё ж мает на душе. Скучала я по зеленоглазому, тосковала. Снились мне его очи чуть ли не каждую ночь. Яркие, жгучие, словно что-то сказать пытающиеся. Да только же не говорят глаза. В души только заглядывают и переворачивают там всё вверх дном. Я иной раз сама себя не понимала. Бежала же от него без оглядки, тряслась, пугалась до дрожи от того, что он интерес ко мне проявил. Ритуал тот ведьминский, будь он неладен, провести решила. Хорошо, Ив уже влюблён был, а то бы связала нас и никому шанса на любовь не оставила, ни ему, ни себе. И всё ради того, чтобы Дягору не достаться. А сейчас, отбросив эмоции, прекрасно понимаю, что иначе он себя повести и не мог. А как? Если привык, что у всех одинаковую реакцию вызывает То есть это, конечно же, не оправдание, ни в коей мере. Однако, как показала время и практика, Деггар обучаемый. И линию поведения способен менять. И сам меняться, и собеседником отличным быть, и ревность вызывать бешеную. А одна я обжечься боюсь. И сама не понимаю, чего в итоге от себя и от него хочу. Право слово, он же не собака на привизе, чтобы у моих ног сидеть и по команде руки лизать мрау маги дай Вырывая меня из мыслей, снова завёл свою песню рысик. жау Но мысль свою продолжить не успел. Закрыл рот на полуслове, полюхнулся на попу, ушки поднял торчком, словно к чему-то далёкому прислушивался. гом я И стрелой помчался прочь из мастерской. «Гости!» — эхом повторила Ритана и подобралась. «Не званы? Пойдём, Марьяна?» А меня дважды просить не надо. Я уже у порога стояла, сама не заметив, как там очутилась. «Что значит, вы меня не впустите?» Услышав грозный голос, я опешила и затормозила. «Нет, наверняка же я ошиблась. Вы, уважаемая ведьма, мне не мешайте и немедленно пустите. Я с вами церемониться не собираюсь. Вы дочь мою изолировали и к ней не пускаете?» — Арияна не ваша дочь, и раз она сама не захотела общения с вами, значит, на то у неё были веские причины, а мой дом не ночлежка, чтобы всех желающих пускать. Последний раз предупреждаю леди... И столько издёвки было в усталом голосе госпожи Бертис, что я отмерла и поспешила к ней. не нужны нам разборки, тем более с графиней Эмилией Эббард. — Да как вы смеете? Я выскочила из дома в момент, когда в руках леди Эмилии расцветал хлыст. «Моя дочь пострадала, а я об этом мало того, что последней узнаю, так меня ещё к ней ведьма, собственную вотчину недосмотревшая, не пускает!» «Остановитесь!» — крикнула я и бегом спустилась с лестницы к ведьме и матушке Ива. Скажу откровенно, такой я леди Эмилию не видела никогда. Её всегда безупречная прическа растрепалась, юбка платья была объята пламенем, глаза горели такой яростью, что я даже споткнулась немного, но быстро выпрямилась и встала перед госпожой Бертис. К тому же это было очень и очень странным. графини была без сопровождения и, судя по всему, только что с дороги. — Здравствуйте, леди Эмилия. Простите, госпожа Бертис, я не ожидала, что могу доставить вам проблем. Я, говорить не закончила, как очутилась в крепких объятиях леди Эмилии. Она меня сжала так, что аж дыхание спёрла но быстро помнилась и хватку ослабила. А вместо этого буквально всё ощупала, бережно, аккуратно. «Девочка моя!» — выдохнула она в мою макушку и расплакалась. «Как же я перед тобой виновата, милая!» «А давайте-ка мы в дом войдём!» Госпожа Бертис явно не желала устраивать для соседей представление. «Там и про вину свою расскажете, раз уж Арьяна не против!» И мягко магии подтолкнул нас ко входу. Я сопротивляться не стала. Хотя как? Меня всё ещё крепко держали и явно выпускать из рук не планировали. Я только вздохнул и крепче прижалась к женщине. И никогда от неё ничего плохого не видела. И тот факт, что она обо мне переживала, зажёг в груди яркое солнце. «Что же вы, леди мили не плачьте!» Который раз повторила я, не зная, как утешить женщину, уже сидевшую в гостиной, и продолжающей меня сжимать так, словно я и правда была ей дочкой. «Видите, я жива, здорова, у меня всё хорошо». Госпожа берти составила нас наедине, но сперва проконтролировала, чтобы гость подали и чай, и успокоительный отвар. Только ни к чему она пока так и не притронулась. А у меня и шанса не было её напоить. «Хорошо». — эхом повторила она, — хорошо, как бы не так. Иву уж оборву, это его ревнивицы. Так по драконьему заду накостыляю, что мало не покажется. Надо же, каких дураков вырастила на свою голову позор. Я опешила. Мне еще не доводилось ничего подобного слышать от графини. Ни разу, чтобы там Ив не натворил. — Ты, милая, гордая девочка, очень, уж и я-то знаю. «И замкнутая. В душу к себе не каждого пустишь. Как и то, что никакая ты не невеста Иву, да и девушка его никогда не была. Это стало понятно ещё в первый год вашей дружбы. Поначалу я злилась, конечно, что сын глупостями занимается и тебя заставляет под свою дудку плясать. Смотрела, думала. Может, ты просто чувств сына не видишь?» Я молчала, давая леди высказаться. «Он-то балбес точно влюблён был». «Слава богам, ума хватило со своими желаниями к тебе не лезть. Поверхностные они были, уж прости. В плоскости не той лежали, далеко не той. В какой к порядочной леди стоит приставать?» Меня и так сама ситуация поражала, а тут такие откровения. Но я продолжал молчать. Что тут скажешь? «Во второй год думала, свести вас смогу. Всё ж ты, и девочка хорошая добрая». «Может, светского лоска не хватает, но это такие незначительные мелочи, что на них и внимание обращать не стоит. Я же есть пираньем высшего света сама хвосты накрутила бы, да без зубов оставила, что надолго бы запомнили и скалиться перестали. Но Ив был для тебя другом, да и он потом к тебе, как к сестре, относиться начал. Я просто не успела с тобой толком поговорить». Ты до выпускного к нам ехать не захотела, а в академию, сама знаешь, не пускают. А после ты так стремительно покинула столицу, и Ив не сразу нам с отцом рассказала о твоей ситуации. И навестники мои нехотя отвечала. Я не знала, как подступиться, чтобы не обидеть и не выглядеть в твоих глазах меркантильной. Я всё-таки подала успокаивающий отвар. Леди трясло мелкой дрожью как бывало, когда отпускало сильное напряжение. Я никогда не считала семью Эберт меркантильными. У них, между прочим, было куда больше возможностей использовать меня. Но никогда и ничего подобного не происходило, и даже намёк не звучало. Деггер этот, чуму на его голову. Я как услышала уж прости, Ариана, уже тебя не спрашивая, подала прошение королю об удочерении. Жаль, только поздно узнала. Всё ждала, когда твоя практика закончится. Зря ждала. Надо было сразу ехать, как только Эвератор сказал о твоём новом назначении. А ещё лучше вытрясти из паразита всю информацию. Не надо на его голову чуму, — выдохнула я. И только потом переварила услышанное. Что сделали? Не чужай ты нам, Ариана, совсем не чужая. Мне кажется, как увидела тебя, так и поняла, что наша ты. И неважно, что не невеста моему сыну, и по крови мы никто. Я на тебя смотрю, и брата с отцом своих вижу, давно почивших. Взгляд то тебя иногда такой. Скажу честно, брат мой, дрянь человек был, да и на таких мерзавцев в академии насмотрелось немало. Кровь голубая в голову ударила, королём себя мнил, магом великим, за что и поплатился». Остался без поддержки нашего рода, да сгнил где-то на юге. Я невольно сглотнула. Мать моя с юга, а могло ли... Мог ли он встретиться на её пути? Прости, что сумбурно всё объясняю. Испугалась я за тебя, Ариана, и виню себя в том, что его доверилась. Он же к тебе приезжал. Должен был передать от меня письмо и просьбу приехать. А как заявилась его зазноба, стрелой в столицу примчался и тебя одну бросил на растерзание тёмным. Мы об этом неделю назад узнали, Ариана, о похищении. Я сразу собралась в дорогу, а до того, сколько я с ним ругалась, свадьба, радостные события, а тебя нет. Ревнивая у него жена всё никак от себя не отпускала его. А я пороги королевской канцелярии обивала. Я уже совсем что-либо понимать перестала. Настолько леди перескакивала с темы на тему. А потому я всё-таки заставила её выпить отвар, чтобы хоть как-то она свои мысли в порядок привела. «Прости меня, Ариана. Я раньше сказать должна была, что не чужая ты нам. И игру вашу по ветру развеять, да ввести в семью, как полноправного члена. Конечно же, если бы ты сама захотела» прикипела я к тебе, да только сама струсила, помни о твоей гордости. Не навязываю я волю свою и решение, но хочу, чтобы у тебя защита была, чтобы никак с сироткой обращались, а знали, что есть у тебя семья, есть род сильный за спиной, который вступится и не позволит тобой помыкать. Ничего нам взамен не надо. Девочка, приезжай погостить. «Если не захочешь со мной уехать, пиши хоть изредка и помни, что я всегда буду на твоей стороне. Любую помощь окажем!» С этими словами меня прижали к себе и расцеловали в обе щёки. А затем леди достала папку. Всегда завидовала родовым пространственным карманам. «Аккурат в праздник весенней копели подписали моё прошение. Ввели мы тебя в рот, Эббард, как дочь!» думала, Вот она, защита от Дегара, выходит, что безнадёжно опоздала. Ещё и сыновья хлопот прибавили, да и мужу не просто пришлось с Радвиллами, с Каргентами и прочими охотниками за твоим даром. Я смотрела на документы и почему-то плакала. На нём стояла королевская печать и дата. День, когда меня похитили. Ариана Эббард, младшая дочь рода Эббард. Не наследующая титул, но имеющая все остальные привилегии. Номер личного счёта в банке, даже земли какие-то. Перед глазами всё расплывалось, настолько я была потрясена и не могла никак успокоиться, чтобы перестать плакать. Не знаю, что в этот момент я чувствовала, всё так перемешалось. «А, так вот, кому спасибо сказать, что перестали на горизонте маячить охотники по душу Арьаны!» В гостиную вошла госпожа Бертис. «Уж простите, но я слышу всё, что в этом доме происходит». — Благодарствую. Неоднократно хметла моя гоняла, пока Арияна практику проходила. — Горы они золотые за девочку нашу сулили, — хмыкнула леди Эмилия, предпочтя не заострять внимание на том, что беседа не была секретной. — А мы торговлей детей не занимаемся. Кого по сердцу выберет, тот и мил будет. А всем, что нужно, и сами обеспечим. — Давай-ка, голубка моя, пей! — Госпожа Бертис оказалась подле меня и заставила выпить её отвар. Всё хорошо, и от семьи не отказывайся. а Леди давно стоило ритуал по крови провести. Уже б наверняка знала, что не чужая ты. Рот, конечно, не тот на бумажке, но оно и к лучшему. «Она...» — выдохнула я, глядя распахнутыми глазами на ведьму. «Значит, её брат, мою маму...» «Тётка тебе родная по отцу, да...»